По одной из версий китайских мифов о происхождении письменности, Фу Си, которого по деяниям и возможностям вполне можно соотнести с одним из богов, то есть представителем инопланетной цивилизации, сотворил письменные знаки по образцу необыкновенных рисунков и начертаний, которые он увидел однажды на спине крылатого дракона, показавшегося из реки Хуанхэ. На спине крылатого дракона. Некоторые оптимистически настроенные исследователи видят в драконах древности именно инопланетные летательные аппараты. Косвенно данная тема пересекается с одним наблюдением, которое мелькает то тут, то там среди заядлых уфологов, исследователей НЛО. Имеется в виду то, что НЛО демонстрирует явную тягу к пиктограммам и иероглифам. Скажем... Сомнительные обломки Розуэльского летательного аппарата содержат значки именно пиктографа иероглифического, а не алфавитного характера. А среди очевидцев, утверждающих, что они видели НЛО, или даже побывали внутри них, нет никого, кто бы упоминал о каких-то буквенных надписях. Наоборот, все дружно утверждают, что эти знаки, которые они видели, являются пиктограммами или иероглифами, чем-то похожими на египетские. Тем же сходством с пиктограммами характеризуются таинственные следы на полях, оставляемые, согласно распространенной версии, теми же самыми НЛО. Среди этих следов до сих пор не замечено ни одной надписи, хоть сколь-нибудь напоминающей алфавитное письмо. Автор понимает, что подобные аргументы не могут рассматриваться в качестве серьезной доказательной базы. Однако, как говорится, на безрыбье и рак может сойти за сетра. Если перед богами-победителями стояла задача вернуть зазнавшихся мартышек на их место, отлучить их от знания богов, то, конечно же, прежде всего нужно было лишить людей возможности воспринимать это знание. И насколько неожиданным не казался бы такой вывод, Но именно в этом автор склонен видеть причину перехода, а точнее перевода человечества от пиктографа иероглифической письменности, основанной на смысловом наполнении символов, к иероглифической, а в дальнейшем алфавитной, на фонетической основе. Перехода, который, как мы видели ранее, вовсе не является выгодным и естественно неизбежным. Богам-победителям даже не нужно было менять абсолютно все, наоборот. Гораздо выгоднее было сохранить, по крайней мере, на начальном этапе, старую систему знаков. Но изменить для людей систему интерпретации этих знаков. Боги второй волны вновь дают людям письменность, о чем сообщают древние легенды и предания. Но меняют ее основу. от смысловой на фонетическую. Запись в этом случае внешне остаётся такой же, но её содержание оказывается совершенно иным. В итоге получается, что богам-победителям даже не нужно проводить тотальную зачистку по уничтожению абсолютно всех старых записей. Люди и так перестанут понимать их реальный смысл. Кстати, такое развитие событий объясняет сразу два момента. Во-первых, части иероглифических надписей на египетских памятниках выполнена с использованием таких технологий, которые позволяют отнести эти надписи именно с представителями высокоразвитой в техническом отношении цивилизации. Между тем, знаки на таких памятниках по внешнему виду ничем не отличаются от тех, что использовались древними египтянами в династические времена, в той самой иероглифике, которая имеет фонетическую основу. Попытка же прочтения высокотехнологичных надписей на базе фонетического подхода дает лишь то, что египтологи считают именами и титулами богов и фараонов. По сути, это означает то, что текст реально не переводится должным образом. А во-вторых, смена базового принципа построения письменности без изменения внешнего вида знаков издали. То есть, по прошествии значительного времени, внешне выглядит как постепенный плавный переход от одного принципа к другому. Особенно, если учесть тот факт, что пиктографическая письменность вообще не поддается переводу. Так что в этом случае никакой скачкообразности перехода историки и лингвисты заметить и не могли. Но казалось бы, при здесь вообще такая мелочь для богов-победителей, как письменность? Однако в реальной жизни весьма часто какая-либо мелочь оказывается способной приводить к глобальным последствиям. И очень редко какое-либо действие приводит лишь к единственному последствию. Наоборот, довольно часто всего один поступок вызывает целый каскад последствий в самых разнообразных сферах. А изменение базового принципа письменности в данном случае оказывается именно такой причиной, которая приводит к очень далеко идущим многоплановым последствиям. Но давайте по порядку. Что прежде всего влечет за собой фонетическая основа письменности? А влечет она за собой... сильнейшую привязку к устному разговорному языку. Отсюда вытекает сразу же следующее. С переходом от смыслового содержания символов к их фонетическому наполнению письменность каждого народа начинает меняться вместе с самим языком. А живые разговорные языки обладают очень сильной и быстрой изменчивостью. Если использовать научную терминологию, они очень лобильны. что подтверждается как многочисленными исследованиями лингвистов, так и обычной житейской практикой. Например, славяне разных национальностей по историческим меркам не так уж давно составляли единую общность. Сейчас уже практически не способны понимать друг друга. Русские и поляк в разговорной речи хотя и слышат знакомые слова, но вряд ли... смогут сформировать сколь-нибудь сложную фразу, которую при этом собеседник бы понял, а не угадал. Болгары и сербы также пишут нашими буквами, кириллицей. Но многие или из нас понимают болгарский или сербский языки? А уж быстрое увеличение пропасти между русским и украинским языком с момента развала Советского Союза вообще происходило буквально у нас на глазах. И дело здесь вовсе не в каком-то стремлении одного народа обособиться от другого. Причина кроется в самой природе живого языка. Исследователями подмечено, например, что даже среди обезьян, которые, как известно, не обладают нашими языковыми способностями, наблюдается аналогичный эффект. Разные группы обезьян одного и того же сообщества – Разделенные какими-либо обстоятельствами на протяжении длительного времени начинают демонстрировать различия языкового общения друг с другом. Таким образом, с момента привязки письменности к разговорному языку начинается быстрое размежевание и самой письменности у разных народов. Люди перестают понимать друг друга, а становятся неспособными на совместные скоординированные действия. Это первое непосредственное последствие, осуществленное богами-победителями реформы. Насколько быстро можно изменить систему письменности? Вот конкретный исторический пример. Если народы пользуются одной и той же письменностью несколько тысячелетий, то, например, азербайджанцы и узбеки меняют систему письма в течение столетий уже третий раз. Алпатов факторы, влияющие на выбор системы письма. Но последствия привязки письма к фонетике не ограничиваются односторонним воздействием разговорного языка на письменность. Возникает и обратное влияние. Между разными системами письма, разумеется, есть различия. Особенно они велики между иероглифическим и алфавитным письмом. Поэтому если язык переходит с иероглифики, в современном мире только китайский, на алфавит, что сравнительно недавно произошло во Вьетнаме, в Северной и не полностью в Южной Корее, то в языке неизбежно происходит значительная перестройка там же. То есть, с введением фонетической основы письменности, система язык-письменность приобретает, говоря техническим языком, положительную обратную связь. Используя же более употребительные термины, можно сказать, что изменение языка стимулирует изменение письменности, которое, в свою очередь, стимулирует изменения самого языка. Как следует из законов теории систем, процесс изменения системы язык-письменность приобретает самоускоряющийся характер. А следовательно, ускоряющийся характер приобретает и процесс увеличения различий между разными языками. Но мало того, исследователи подметили следующую Значимую закономерность Люди, которые используют языки С очень разными грамматиками Вследствие этих грамматик Приходят к типически Различным наблюдениям И оценкам внешне сходных наблюдений Поэтому как наблюдатели Они не эквивалентны друг другу А приходят к различным взглядам на мир Гипотеза Сепира Уорфа по аналогии с физическим принципом относительности, может быть названа лингвистическим принципом относительности. В соответствии с ним, каждый язык содержит определенный взгляд на мир, который не только влияет на наблюдение говорящего, но и определяет его познавательные возможности вообще, например, структуру его науки. То есть народы, потерявшие единство письменности языка, начинают по-разному мыслить. Ясно, что о легком достижении каких-либо скоординированных действий людей с разным мировоззрением, с различиями в самом стиле мышления и говорить не приходится. Вот вам и второе последствие реформы письменности. Боги-победители не только лишают людей возможности к современным действиям, которых видят угрозу для себя, В конкретный момент времени но и обеспечивают себе определенные гарантии по предотвращению возможностей таких общих скоординированных действий в обозримом будущем далее приведем еще одну длинную но необходимую цитату как возникли народы кто считает этот вопрос излишним должен был выставить такое положение народы существуют испокон века или же иное Народы возникают сами собою. На первое вряд ли кто отважится. А утверждать, что народы возникли сами собою, можно попробовать. Пусть они возникают вследствие постоянного умножения человеческих родов, вследствие чего они вообще населяют все большее пространство, кроме того, генеалогические линии все более расходятся между собой. Однако все это вело бы к возникновению колен, а не народов. Можно было бы сказать так. Сильно разросшиеся колена принуждены разделиться и поселиться на удаленных друг от друга местах, по мере чего они отвыкают друг от друга. Однако и от этого они еще не делаются разными народами, если только иные превосходящие моменты не превратят каждый такой осколок племени в народ. Ведь колена еще не превращаются в народы от одного внешнего размежевания. Убедительнейший пример – огромные расстояния, разделяющие арабов Запада и Востока. Отделенные от соплеменников морями, арабы в Африке, за вычетом немногих нюансов общего языка и общих нравов, и сегодня остаются теми же, что и их соплеменники в Аравийской пустыне. И наоборот, единство племени не препятствует его разобщению и складыванию отдельных народов. В доказательство того, что здесь должен превходить независимый и отличное происхождение момент, чтобы возник народ. Внутреннее и в силу этого необратимое, непререкаемое разделение народов не может быть произведено не чисто внешними, не чисто природными событиями, как можно думать поначалу. Извержение, землетрясения повышение и понижение уровня моря, разрывы земной поверхности, сколь бы катастрофическими мы их не представляли, повлекли бы за собой разделение на однородные, а не на неоднородные части. так в любом случае, должны быть внутренние, возникающие в самом гомогенном человечестве причины, чтобы человечество распалось, чтобы оно начало разлагаться на неоднородные, исключающие друг друга части. Мы сейчас в самом общем виде выразили то, что причина должна быть духовной, и можем лишь изумляться тому, что столь очевидное не было понятно сразу, ибо различных народов нельзя и помыслить без различия языков, а язык – это нечто духовное. Коль скоро ни одно из внешних различий, к числу которых относится язык одной своей стороной, не разделяет народы так, как язык, и коль скоро по-настоящему разобщены лишь народы, говорящие на разных языках, то возникновение языков неотделимо от возникновения народов. И если народы не различались с самого начала, а возникли лишь позднее, то это тоже надо сказать и о различии языков. И если было время, когда не было народов, то было и такое, когда не было различных языков. И если мы неизбежно должны Предпосылать разделенному на народы человечеству человечество неразделенное, то столь же необходимо и другое, чтобы разобщающим народы языкам предшествовал общий для всего человечества язык. О таких положениях обычно совсем не думают или же вообще налагают запрет на подобные мысли, пользуясь средствами критики, бесплодно глубокомысленной, изнуряющей и лишающей мужества ум. Такая критика чувствует себя как дома в некоторых местах нашего Отечества. А между тем, стоит их только высказать, как их придется безоговорочно признать, и не менее неопровержимо следствие их. Возникновению народов, уже потому, что оно непременно влекло за собой разобщение языков, должен был предшествовать духовный кризис внутри человечества. Вот тут мы исходимся с древнейшим документом человеческого рода, С книгами Моисея, которым многие лишь потому чувствуют в себе такую антипатию, что не знают, что с ними делать, и как их понимать, и как ими пользоваться. А именно книга «Бытия», глава 11, связывает возникновение народов с возникновением различных языков, однако так, что смешение языков принимается за причину возникновения народов за следствие. Потому что цель рассказа не только объяснить различия языков. как пытаются представить те, кто считает его придуманной ради этой мифической философемы. Да и рассказ этот не просто выдумка, он напротив, подчеркнут в реальной памяти, сохраненной отчасти и другими народами. Это реминисценция, относящаяся к мифическому времени, но тем не менее к действительному событию. Ведь те, кто без промедления принимает за поэзию рассказ – Берущие начало в мифической эпохе и при мифических обстоятельствах вовсе не думают о том, что та эпоха и те обстоятельства, какие мы привыкли называть мифическими, были же вместе с тем и реальными. Этот же миф, как следует именовать этот рассказ по языку и по сути дела, но только отвлекаясь от указанного ложного понимания, наделен целостностью реального предания. Причем, конечно же, разумеется, само собой, что мы оставляем за собой право различать суть дела и то, как видит э, все это со своей позиции рассказчик. К примеру, для него возникновение народа в это несчастье, бедствие или даже кара. Кроме того, мы должны простить ему и то, что у него все это событие, вероятно, весьма внезапное, но с последствиями, какие заполнили собой целую эпоху, совершается в один день. Однако именно в том, что для него возникновение народа в это событие значит нечто такое, что не происходит само собой, без причины. Именно в том заключается истина рассказа, противоречащего мнению, будто тут нечего объяснять, будто народы незаметно возникают сами по себе, от долгого времени и естественным путем. Для повествователя это неожиданно разразившееся событие. Оно непостижимо для человечества, которое затронуто им, А тогда и неудивительно уже и то, что событие это оставило столь глубокое, долго не проходившее впечатление, так, что и в историческое время о нем все еще помнили. Возникновение народов для старинного повествователя – суд божий, а потому на деле то, что мы называем кризисом. Шеллинг. Историко-критическое введение в философию мифологии. Таким образом, как следует из длинного цитирования, процесс размежевания языков резко стимулирует и размежевание народов в целом. Китай же сохраняет единство своей нации на протяжении тысячелетий, демонстрируя нам, что гораздо более важным в данном случае оказывается единство именно письменности, а не разговорного языка. В одном Китае 50 национальностей, в китайском языке по разным теориям от 10 до 17 лет, Диалектных групп. По нескольку диалектов в каждой. Каждый из диалектов отличается от диалектов других групп настолько, что его нужно учить специально, как русским учить болгарский. Более того, современная литературная норма китайского языка настолько отличается от диалектов, что всем китайцам приходится учить китайский как иностранный. Какая же сила удерживала столько веков всю эту разношерстицу не просто в единстве, а в неразрывном единстве? В Юго-Восточной Азии на Дальнем Востоке единственной силой, цементирующей общество, с древних времен была грамота. Обычная китайская грамота, та самая, которая западному человеку, мягко говоря, непонятно. Удерживала эта сила не только народы, говорившие на китайском языке, но и народы абсолютно разных культур. Китай с древности был мощным центром распространения культуры на Дальнем Востоке. Во всех отношениях, стоя на ступень выше в развитии по сравнению с соседними племенами, он казался для всех аппетитным объектом завоеваний. Редкое племя, случайно или не случайно выдвигавшееся среди сородичей, не завоевывало Китай. Гуны, кидани, тангуты – Джурчени, монголы, манжуры большинство из лет давно простыл. От киданий тангутов и джурчений осталась только иероглифическая письменность, та, которую они создали по образу и подобию китайской. Конечно же, мелкие племена завоевали огромную страну не ради приобщения к тайным китайской грамоты, но факт остается фактом. Она остается по ту сторону всех стремлений постичь ее. Завьялова, лабиринт и иероглифа от древних гадательных костей до современного киберпространства. Но это для письменности на смысловой основе. А с переходом к фонетическому письму человечество быстро распадается на отдельные народы. И если для так называемого периода неолита отмечается сильное сходство разных культур, то для громадного промежутка времени с 4-го Третьего тысячелетия до нашей эры и до наших дней мы вынуждены констатировать сильнейшую культурную пестроту разных народов. Это третье последствие, с которым связано неразрывно и четвертое. Создаются благодатные условия для господства принципа «разделяй и властвуй». А что еще нужно богам, стремящимся именно к власти над людьми, а не к партнерству? Любопытно, что даже библейский вариант мифа Вавилонской башни сохранил отголоски стремления человечества воспротивиться такому ходу событий и сохранить свою прежнюю целостность, монолитность.